Глава 3. В дыру, кой как затянутую грубой тканью, державшейся скорее на соплях, чем на гвоздях, тюкнула стрела, пробив своим хищным наконечником дерюгу и на остатках сил царапнув фана грудную пластину лад десятника. Началось. Хищно улыбнулся командир сопровождения придворного мага, обладающий прескверным характером, замашками садиста исполнительностью робота и кровожадностью акулы. В общем, практически идеал военного, чудом воплотившийся в жизнь. Прекрасно понявший язык грубой силы, новоиспечённый гвардеец резко сменил линию своего поведения на 180 градусов и теперь являлся едва ли не образцовым членом вполне себе законного бандформирования. Тиреж нашего отряда направленного воли короля за деньгами, которое следовало добыть любым способом, и почти не считаясь потерями среди мирного населения. Вперёд, черепахи, чего вы топчетесь, как беременные? Я не был телепатом, да и слившийся с плотью живой артефакт пока таких способностей не проявлял. Но согласованные мысли солдат, вываливающихся из кареты, куда они набились тесно, будто кильки в банке, уловил каким-то неопознанным образом. Да и трудно было бы назвать графона, а именно так звали оркского квартерона, иначе чем старым козлом. Процесс происходил для них измученных многочисленными тренировками десятника, бывшего изрядной сволочью. Но настоящим талантом в плане натаскивания бойцов практически молниеносно. А для меня крайне медленно. Живой артефакт с началом боя, где обе стороны по возможности подготовили противнику засаду, увеличил скорость реакции нашего общего тела до возможного максимума. Думаю, сейчас бы у меня получилось оборвать мимо летящему комару на выбор любую лапку. Снаружи шелестели стрелы. Стукаюсь о броню путешественников, что прятали под плащами, очень качественные кольчуги и керасы, а шлемы скрывали капюшонами. Истошно заржала лошадь, видимо, очередной метательный снаряд угодил не в ту цель и пробил плотную попону, прикрывающую животное. Поправка. Нахальный и не боящийся ни богов, ни демонов ветеран пользующийся то ли большим доверием ближайших родственников короля, а потому отправленные с важным поручением, дающим шикарную возможность карьерного роста, то ли их же лютой ненавистью и потому фактически посланный на убой. Является не просто старым козлом, а старым боевым козлом, который уже выбирается наружу из экипажа. Через проделанную мной во время панического бегства от коровы дыру в крыше окончательно даламовая защиту от ветра и непогоды. Сволочь, в ней же теперь совсем немилосердно дуть будет. Выскочив через наконец-то освободившуюся дверь, я огляделся и немедленно поймал забралом незамеченную стрелу, от которой вообще-то вполне себе можно было увернуться. Металл шлема загудел, будто колокол, а плоская кованная решетка, прикрывающая глаза, ощутимо прогнулась, но до органов зрения к счастью не достала. Ее остановил костяной подшлемник, сделанный из головы гидры, едва не сожравший нас с еще живой тогда Джулии. Полезные артефакты, заставленные на память башки чешуи Четыбистии получился. Снаружи прочный, изнутри мягкий. Да и к создаваемому имиджу жуткого придворного мага вполне подходит. Ведь если надеть только это средневековое подобие мотоциклетной каски, то со стороны кажется, будто лицо выглядывает прямо из зубастых челюстей хищной твари. Напавшие на карету, сопровождаемую двумя десятками воинов, когда число обороняющихся резко увеличилось на треть, не испугались и не отступили. Как минимум двукратный численный перевес все равно был на их стороне. Да и к тому же кто-то ведь еще засел в лесу, и прекращать обстрел не собирался. С легким гулом, словно шершень-переросток, мимо пронеслась шаровая молния и врезалась в одного из солдат. Парня уронило на землю, броня его покрылась сиреневатыми искрами разрядов. Но одеты под нее стандартные армейские амулеты, предусмотрительно выбитые десятником, для всех своих подчиненных, выдержали. Впрочем, почти тотчас же пострадавшему, пытавшемуся встать на ноги, вогнали в стык между кольчужным воротником и головой узкий длинный клинок кинжала. Но убийца недолго радовался своему достижению, поскольку наверши моего посоха, по виду напоминающие шары из горного хрусталя пробило в его боку огромную рваную дыру. Следом прилетело двум его коллегам, пытавшимся принять ударные щиты, и стёкшими вместе с ними вниз груды истерзанного мяса. Не знаю, где покойный глава академии магии раздобыл себе такую игрушку, но вряд ли я ей когда-нибудь перестану восхищаться. Сражение замерло в хлипкой точке равновесия. Нападающие против самых худших опасений оказались далеко не так опасны, как показалось сначала. Их численность довольно быстро сокращалась, уступая лучшей выучке и более качественному снаряжению. Особо выделялся графон, размахивающий жутким зазубренным топором и вскрывающий им своих противников, будто голодный гурман отменно приготовленных устриц. Тяжелое лезвие, явно испившие на своем веку немало крови, влёт отрубало конечности и головы, выворачивало ребра, разбивало черепа. Даже сработанное отрождение парахромовых воинов, каждый из которых был вооружен длинным одноручным мечом и большим круглым щитом, немного терялось на фоне этой живой мясорубки, носившейся по полю боя словно юла. Помнится, при самом начале знакомства с принцем, мне пришлось встретиться с мастером меча и даже получить пару-тройку ран раньше, чем удалось придавить его удачно уроненной кроватью. Так вот, тогда очень повезло, что против меня стояла не эта глыба воинского мастерства и скверного нрава. Удары его, может быть, были и не настолько быстры, но оставляли после себя даже не раны, А настоящие дырищи, с заживлением которых пришлось бы изрядно повозиться, и живому артефакту. Удалиться от кареты не получилось. Прямо на меня вынесло десяток нападающих, и планы помочь своим временно пришлось отложить. Маскирующиеся, кажется, под обычных разбойников убийцы, оказались неожиданно хорошо экипированы. У каждого, как минимум, добротная кожаная куртка с нашитыми на нее железными пластинами, а треть так и вовсе в кольчугах. Да и руки их сжимали вовсе не переделанный в оружие инструмент вчерашних крестьян, соблазнившихся быстрым заработком, вроде цепов и вил, а настоящие мечи и копья. Тройка последних ударила на редкость согласованно, даже отшатнуться не получилось стоящий позади экипаж помешал, и в результате по железной скорлупе проскрежетали широкие и остро отточенные наконечники, и один из них таки нашел щель между сочленениями, где и пробил излишне тонкое железо. А после чувствительно пощекотал бок через надетую подлатный доспех кольчугу. Обычный человек в двойном комплекте доспехов не смог бы и пошевелиться толком. Но я-то был чуть не вдвое крупнее любого местного громилы. Плюс имел в своем теле паразита-симбиота, при помощи которого без особых усилий мог крошить камень или вырезать из плотной древесины ногтями. Навершие посоха без проблем описало дугу, совпавшую с головами копейщиков, и надежно отправило их в мироной ад. Если, конечно, кто-то из парней не приучился заблаговременно думать спинным мозгом. Полезный навык должно быть. Если головной разлетается в пыль и распределяется по площади в пару квадратных метров равномерным грязналым слоем. Припирайте эту тварь, не дайте ей вырваться. Тот, кто отдал приказ, очевидно, являлся одним из командиров убийц, поскольку его послушались. А выпадающие из рук погибших хозяев древки подхватили товарищи усопших. А сам предводитель нацелил в мою сторону маленький арбалет, сжимаемый в руках. Булт, как и ожидалось, оказался непростой, оставляющий в воздухе пламенную дорожку. Снаряд пробил оба комплекта лат и застрял, судя по ощущениям, где-то в районе правого плеча. Ну, хорошо хоть не в сердце, куда явно целил. Зачарованное оружие. Прислал мыслю констатирующий очевидный живой артефакт. Быстрое извлечение невозможно. Чтобы не сделать рану еще более тяжелой, следует избегать нагрузок на пострадавшую конечность. Первая рана за сегодня. Интересно, из скольких?» Новый взмах посоха, по-прежнему лежащего в той же руке, поскольку перебрасывать его в левую времени не было, размолол уже древки оружия в труху заодно зацепив пальцы чересчур чур высунувшиеся вперёд и оторвав их напрочь, но остальные убийцы уже подобрались на дистанцию удара клинка. Сюрприз, усмехнулся им я, когда на двойную железную шкурку посыпались удары, лишь самые удачные из которых прокалывали толстенную броню, предназначенную не для людей, а для не знающих усталости боевых големов длинные лезвия, чтобы дотянуться до плоти. Не то чтобы совсем не хватало, но, скажем так, крупный порез это все таки нелегкая рана. Плюс живой артефакт, испытывающий явную склонность к магии стихии земли, покрыл наше совместное тело тонкой, однако же алмазно алмазнопрочной пленкой грязи, заблаговременно набранной во флягу, лежащую во внутреннем кармане поддоспешника, пришитым туда специально для этой цели. Итог: в получившейся системе защиты могли завязнуть зубы дракона, не то что простое оружие бандитов или маскирующихся под них убийц. А поскольку имущество нападающих, если и было, зачаровано, то на порядок хуже, чем злополучный болт, и все полученные повреждения сводились к синякам и маленьким, практически микроскопическим ранкам которые затягивались едва ли не раньше, чем нанесшие их бойцы, успевали понять тщетность своей попытки. Еще несколько взмахов обманчиво легким для хозяина посохом, сметающим все на своем пути, и враги попусту кончились, причем последние уже добивались в спину, подставленную по причине резкого разворота на 180 градусов. И неудачные попытки бегства от того, кто двигается раза в два 3 быстрее, чем простые люди, и никогда не нуждается во втором ударе, чтобы прикончить противника. Их командир, оказавшийся, как и положено, самым умным, и вовремя бросивший почти безнадежное дело убиения придворного мага, единственный успел удрать. И даже увернулся отпущенного ему вдогонку придорожного камня размером с кулак взрослого мужчины переломившего тонкую ель, росшую у самой границы леса. Однако врагов все таки было многовато. Численность моих защитников постепенно падала, а из леса к нам уже устремилась новая волна нападающих. Что ж, значит, придется принимать меры, а не то их все таки перебьют. Да и странно было бы, если бы придворный маг ограничился одной рукопашной. Пусть и весьма результативной, Не поверит еще и после победы проверят его истыканные в нескольких местах тела контрольным отрубанием головы или чем-то столь же неприятным. Майлаты дрогнули в десятки мест. Пластины, открывающиеся лишь изнутри, были сдвинуты в сторону, высунувшимися наружу плотоядными отростками живого артефакта, наконец-то получившего возможность, как следует, отобедать. Из образовавшихся бойниц В разные стороны ударили длинные, омерзительно розовые жгуты щупалец. За прошедшее время я неплохо научился управлять своими странными и страшными дополнительными конечностями, которые и сами по себе, впрочем, неплохо умели убивать и пожирать. Но симбиоз человеческого разума, задающего цели, и инстинктов творения черной магии поднял опасность получившегося гибрида на новый уровень. Удары наносились туда, где их гарантированно не могли успеть отразить, и где любое повреждение резко снижало возможности бойца. В ноги, бронирование которых с обратной стороны коленей, даже в латных доспехах, которые за редким исключением имелись лишь среди отсутствующих здесь рыцарей, было далеко не идеальным. Те, кто мог отразить внезапную угрозу сам или даже с помощью товарищей, попросту игнорировались. А Георгивый ему живой артефакт не тратил лишних мгновений на то, чтобы насытиться, и почти моментально перекидывался с одного искалеченного человека на другого. В течение 10 или 15 секунд вместо крупного отряда в несколько десятков человек, теснивших солдат и почти уже добивающих их, а потому очень увлеченных и не следящих за тылами, Появилась толпа воющих от боли тел, утративших возможность передвигаться. А в настоящем сражении обездвиженный и мертвый являются практически словами-синонимами, что и продемонстрировал мой уцелевший эскорт, кинувший уничтожать своих противников и встречая лишь символическое сопротивление, да напрасные мольбы о пощаде. «Уйми, стрелков!» Рявкнул десятник, покрытый кровью, словно грубый языческий идол, потрясая над головой топором, с которого свешивался чей то свежесодранный зазубренным лезвием скальп. Тут сами справимся. Это будет не так-то просто, как ты думаешь, пробормотал себе в забрало я, отчаянно уговаривая паразита-симбиота выпустить свои последние жертвы, коими оказалась парочка непонятно как попавших в число убийц гномов. И пытаясь двигаться в сторону, откуда летели стрелы, теперь преимущественно в меня, заслоняя голову руками и посохом. Увы, последние не слишком хорошо справлялись с ролью щита, подвергая шлем все новым и новым испытаниям на прочность. А слившийся с телом живой артефакт возражал, ссылаясь на вечную нехватку ресурсов и отцепляться от их источников уже мертвых, Но за счет одной только массы плотных призимистых тел, вполне перспективных, ни за что не хотел. Новая шаровая молния, прилетевшая из придорожных кустов и оказавшаяся раза в три по диаметру больше предыдущей, долбанула в грудь, заставив щупальца сначала разжаться, а потом быстро втянуться внутрь тела. Мимоходом возникло непередаваемое ощущение, поджаривающееся в микроволновке курицы. И это несмотря на природное сопротивление к магии. Истерыны из дворцового арсенала защитный амулет. Мыслеобраз от живого артефакта оповестил, что тот находится в шоке и некоторое время воевать и колдовать не способен, а потому ограничится лишь поддержанием жизнедеятельности нашего общего тела и наложенных на него заклятий. А вообще не факт, что висящая на шее хрустальная капелька после пребывания на моей груди вообще сработала. Увы, все имеет свою отрицательную сторону. И Если от тебя отскакивают проклятия, то и благословление стечет, будто вода с раскаленной сковородки. Хотя на последнее мне особо рассчитывать не стоит, если вспомнить недавнее посещение храма стрелы, чей потенциально опасный, но сейчас почти безвредный дождь заметно поредел, выдавая отступление противника, не помешали мне вломиться в подлесок с грацие пьяного медведя. Удалось увидеть только несколько спин, быстро исчезающих среди деревьев, и падающий с верхних ярусов мусор, неведомый маг, или скорее волшебница, наглым образом удирал прямо сквозь холодный чистый весенний воздух. Впрочем, следовало ожидать. Охотник на чудовищ, на которого я работал после окончания периода бомжевания, также умел кидаться молниями и летать, без безвоззрине совести драпая от более сильного врага, обделенного крыльями. Это вообще как-то свойственно магам воздуха использовать свои преимущества на полную катушку. Лети лети, стрекоза. Проводил я взглядом быстро удаляющуюся в небе фигуру, постепенно теряющую свои очертания и сливающуюся в точку. Преследовать ее не было никакой возможности. Я в своей многослойной скорлупе, и обычных-то людей могу в лесу попытаться поймать лишь с великим трудом. И то исключительно благодаря увеличению физических кондиций, даруемому живым артефактом своему владельцу. Но за его помощь придется расплачиваться. А жрать людей неохота. И обоза с привянтом как приемлемой альтернативы парочке жертв. Под рукой нету. Чародейка же наверняка удерет в низших слоях атмосферы, достаточно далеко, чтобы ее и самый лучший следопыт выследить не смог. ПВО на тебя нет. Надо бы какое-нибудь сообразить при случае. Судя по прекратившемуся лязгу железа на дороге, битва там уже закончилась. А значит, надо поспешить захватить пленных, пока их всех сгоряча не дорезали. А то кого, графиню и король будут выставлять на суде против своих недругов, как исполнителей преступления и свидетелей личности заказчика. Подставные фигуры не подойдут. Магия, позволяющая заменить детектор лжи, хоть и сложна, Но ради такого дела применена будет. Мои опасения частью подтвердились, а частью не оправдались. Солдаты под предводительством десятника Графона действительно дорезали своих врагов с истинно армейской чёткостью. Но они забыли взять несколько пленных, одного из которых уже в прямом смысле слова разделывал четвертёрк добиваясь медленно, но верно превращаемого в воющий от боли кусок мяса ответов на свои вопросы. Остальных спрашивали примерно о том же другие бойцы, правда, используя менее жесткие аргументы, оставляющие источники информации живыми и даже относительно невредимыми для дальнейших следственных мероприятий, завершающихся, вне сомнения, показательной казнью. Что ж, оставлю палаческое ремесло тому, кто хочет им заниматься. А сам лучше сосредоточусь на раненых, вокруг которых хлопочет штатный лекарь отряда. Бывший до попадания в вооруженные силы королевства учеником травника. Каковы потери? Я склонился над ближайшим телом, лежащим, судя по всему, с пробитым легким, и несколько щупалец живого артефакта вновь выползшие из бойниц, накрыли его рану своей студенистой бледно-розовой полупрозрачной плотью. Вот только сейчас порождение тёмной магии, в отличие от своих обычных действий, не брало, а отдавало, ставя на пробитый орган заплатку, позволяющую ему функционировать и ускоренно регенерировать. То ли существо, то ли все таки предмет, получившийся из останков добровольно принявшей себя в жертву ведьмы. Умел такое делать с кем-то еще, кроме собственного носителя, но не любил из-за страшного расхода ресурсов, до которых творение ученицы чернокнижницы было жутко жадным. Однако сейчас был не тот случай, чтобы экономить, Отожрусь потом. В крайнем случае какого-нибудь пленника под шумок в расход пущу, якобы при попытке к бегству уверен. Десятник и так бы обменял всех захваченных в бою скопом на жизнь хотя бы одного своего подчиненного. Но раз уж мы на стороне добра, им крепко держащий власть в руках король, является по умолчанию, даже если ведет образ жизни кровавого тирана, то надо соблюсти приличие. Пятеро убиты, шестеро тяжело ранены и долго не протянут без помощи мага. Остальных и сам бы вытащил ответил не имеющий магического дара, но знающий нужные травы и таскающий в заплечной сумке несколько дорогих алхимических эликсиров, мрачной верзила, в прямом смысле слова, удерживая пальцами распоротую вену на бедре какого-то солдата. Видимо, второй по срочности пациент. Хм, вроде бы еще на земле слышал, что сначала надо лечить легких, чтобы они не перешли в категорию умирающих. А за здоровье последних можно лишь помолиться в кратких перерывах между операциями. Ну и ладно. все равно я не военный медик с полным госпиталем пострадавших. Да и выполнение инструкции проверить некому. Разве что находящемуся рядом боевому Эскулапу с окровавленным мечом на поясе который служит весомым плюсом своему командиру, сокращая возможные потери и помогая солдатам как можно быстрее вернуться в строй. Если бы начальник эскорта не вызывал жутчайшую антипатию у всех, с кем общался дольше пяти секунд, то, думаю, его стоило бы взять во дворец каким-нибудь помощником Мальграма, неплохо умеющего пускать пыль в глаза, но мало знающего о настоящей службе. Это не нас ждали. Графон явился практически тотчас же, как его вспомнили, явив лишнее доказательства своей истинной сути, близкой к нетонущим продуктам переработки организма. Простой отряд наемников, Пусть и весьма неплохой, решили немного подзаработать, занявшись разбоем. Мы друг друга не любили, можно сказать, почувствовали взаимную неприязнь с первого взгляда. Но эффективно сотрудничать ради дела могли. Доказательством чего послужила едва успевшая закончиться схватка. И поскольку оба прекрасно понимали вероятность подвергнуться нападению, не доехав до цели в виде мятежного владения, то приняли меры, направленные на сохранение отряда и наших шкур. Не совсем удачные, но может ли ловушка на «Волга» людоеда считаться успешной, если оттяпала лапу ненужной охотнику плешивый лисся. "Солдаты удачи любят это дело", мрачно заметил я, припомнив свой собственный опыт общения с подобными типами. Значит, наш маневр провалился, и придется снова половине отряда трястись в карете, дыша в унисон, чтобы двери не распахивались. А куда лишних лошадей девать? Безусловно, верных королю гарнизонов на пути больше нет. Если верить полученной от графении СЭЛЛ карте, а до условно подчиняющихся или же сомнительных еще дальше. Вероятно, можно отказаться от подобной маскировки. Осторожно заметил Четвёртёрг, видимо, помнящий об угрозе насильственной смены пола с установлением нормальной для женщины ориентации. Мы уже в границах Принмута, и до города осталось не так и далеко. До вечера туда доберемся». И разведчики атаковавшего нас отряда, если верить пленному, никаких подозрительных личностей в округе не замечали, кроме своих коллег из других шаек. Ну, и стаи монстра-псов. Чего? В памяти само собой возникло повествование о разных чудовищах, на которых по долгу службы охотился, взявший меня к себе маг. И подобное название там имелось. Получившиеся из обычной собаки подвергнувшийся влиянию дикой магии в какой-то аномалии. Выходец из ночных кошмаров, размером по пояс человеку, с несколькими рядами клыков и торчащими из спины вдоль хребта иглами. Одно из очень редких среди чудовищ исключений. Охотно сбивающиеся в стаи с себе подобными. Имелись неподтвержденные свидетельства о возможности его самостоятельного размножения в результате скрещивания с волками попавшимися твари на пути вперёд течки. Степень опасности средняя, агрессивности высокая, живучесть низкая. Я не очень разбираюсь в политике, почесал голову десятник. И кузина СЭЛ лишь в общих чертах обрисовала, зачем нас сюда отправили. Но провинция, судя по всему, действительно наводнена разбойниками и монстрами до такой степени, что пора собирать ополчение. И просто не понимаю, почему ее владетель еще не попросил помощи у короны и соседей. Чего? Прекрасная, как ночная фея, причем не та, которая стоит на панели, а самая натуральная, волшебная, тетка короля. И, соответственно, сам его величество. прямые родственники вот этого оформленного пятикантропа едва не прибитого за необоснованную наглость. Как? И почему тогда он не носит звучный титул и не обладает собственными владениями? Вероятность того, что он врет, есть, полуутвердительно спросил я, изо всех сил стараясь сохранить безучастное выражение лица и принимаясь за нового раненого. Конечно, с неохотой кивнул графон, стирая с рук свежую кровь какой-то тряпочкой. Судя по виду, отрезанный прямо тут же от чего-то плаща. Я же не чародей, менталист. Но тот тип не имел на теле никаких амулетов или татуировок, похожих на магические. И боль он должен был потому испытывать самую настоящую и в полном объеме. Кстати, что делать с остальными пленными? Ну, думаю, этого будет достаточно. Решил я, будто бы проявляя доверие к его способностям добиться правды а на самом деле не желая расписываться в собственном бессилии, на поприще добывания информации от военнопленных. Читать мысли не могу. Живой артефакт тоже. А причинить больше страданий, чем стоящий передо мной ветеран, и не убить, вообще вряд ли получится. Или он допрашиваемого все таки наградил ударом милосердия под конец, чтобы не выпускать в мир безнадежного калеку, Если действительно ждали не нас, что можно заключить по недостаточным силам противника? В частности, лишь по одному магу, то все должно сойтись. А сколько человек вы взяли живыми? Пять людей и одного полуэльфа. Уточню затем расовый состав уцелевших в битве врагов в четвертёрк. Узнай, где у них лагерь и стоит ли туда наведаться за добычей, предложил я. А там отправимся в город и передадим страже для налаживания взаимоотношений. Такой подарок, думаю, будет не лишним. Уже кивнул десятник, видимо, являющийся далеко не противником перераспределения награбленных ценностей в свою пользу. «Наемники бедны как мыши в закромах у подметальщика улиц, а что было не слишком большого и хоть сколько-то ценного, наверняка уже разобрали те, кто сбежал, и теперь спешно ищут место для нового лагеря. В таком деле опередить подобную публику почти невозможно. Резонно, согласился я, принимаясь за очередного пациента, чья голова напоминала скорее гнилой помидор, чем часть человеческого тела. Настолько она была залита темной кровью, вероятно, чужой, иначе почему раненый еще дышал? Кстати, как показали себя храмовые войны и где они сейчас? Так один у вас под руками. Делона удивился графон. А второй рядом лежит в таком же состоянии. Нет, ну, в целом ребята неплохие. Но нарвались на младшего мастера дубины или кого-то похожего и не сумели справиться. Ловок был проныра. Даже мне по скуле съездил за мгновение до того, как топор снес его голову. Да, хорошие были наемники. Даже жаль, что и мы их уничтожили. Такие ребята и самим бы пригодились. Денег на расходы корона выдала прискорбно мало, вздохнул я, мысленно обещая себе как можно скорее изучить заклинание превращения человека в жабу и испробовать его на казначее, умудрившись представить убедительные документы о расходах на подготовку покоев, выделенных для проживания придворного мага, и идущих потому за его счет. Помимо собственно жилых комнат, там присутствовала библиотека, пока впрочем пустующая. укрепленные иронами стены, несколько особо защищенных от проникновения как извне, так и изнутри залов, предназначенных по желанию под сокровищницу, тюрьму или место для вызова демонов. Отдельная алхимическая лаборатория, глубоко в подвале, с широким набором практически не портящихся от времени ингредиентов. Нет. Все, конечно, хорошо, даже очень. Но стоит получившийся комплекс в итоге. В общем, не знаю, сколько украл щитавод, но повезло, что за прошедшее время службы хотя бы кормили бесплатно и давали деньги на мелкие, по понятиям придворных расходы. Впрочем, учитывая внешность данного мошенника в законе высшей инстанции, низенького, толстенького, лысого, прыщавого и небритого одновременно. Даже трансмутация в лужу слизи может быть воспринята им как успешная косметическая операция. Или, может, кузина выдала отрядную кассу тебе, думая, будто я способен спустить их на какие-нибудь глупости, вроде редких фолиантов?» Увы, насупился Четвёртёрг. Мы с ней не дружим, хотя она и пошла характером в дедушку. Единственный из родни, кто любил и меня, и моего отца-бастарда. А, ну тогда все становится понятней. Родня короля по материнской линии имеет ту еще репутацию героев-любовников, вернее, героинь, поскольку мужчин среди них почти не осталось. И, видимо, когда-то кто-то из них решил поразвлечься с нелюдью и получил закономерный результат в виде потомства с большими клыками, которого и выкидывать за порог неудобно, и в приличное общество не пустишь. Интересно, а родословная десятника по меркам страны является большим секретом. Нельзя ли его кому-нибудь выгодно продать? Учитывая занимаемый мной пост, любая информация, которой сочту возможным поделиться за вознаграждение будет принята с очень большим интересом. Неплохое поле деятельности, если подумать. Только опасное еще больше, чем обычный режим работы, где на неделю приходится как минимум одно покушение на монарха, которого приходится спасать. Внезапно в относительной тишине, установившейся на поле боя, раздался жуткий крик. Стремительно перешедший в отчаянный вой человека, не желающего умирать, но вынужденного отправиться в чертоги смерти. Демон развернулся к новой угрозе словно тигр, дернутый за хвост, десятник, вскидывая над головой свой зазубренный топор. Мутант машинально поправил его я, принимаясь за второго воина храма и разглядывая как трёхметровая туша, отдаленно напоминающая накачанную стероидами горилу, с которой содрали кожу, пожирает заживо какого-то неудачливого разбойника, ранее лежащего почти у границы деревьев и видимо притворяющегося мертвым настолько искусно, что солдаты его пропустили. Человек, попавший в энергетическую аномалию и выживший после близкого знакомства с дикой магией, Монстр Чавкал, выгрызая внутренности уже затихшей жертвы, останки которой скрывали его морду. Но темно алое тело, где сквозь полупрозрачную кожу просвечивало мясо, словно на анатомическом пособии, было уже само по себе достаточным основанием, чтобы испугаться. Кровь, быстро теряющаяся на общем фоне, стекала под длинным, многосуставчатым пальцем. Причём толщина любого из них соответствовала скорее человеческой руке. Еще настораживал тот факт, что в ширину тварь была лишь немногим меньше, чем в высоту, и весело должно быть целую тонну. Бугристая плоть отвратительной пародии на нормальных людей была перевита жгутами чудовищных вен, и можно было не сомневаться, силы, кроющиеся в искаженном существе хватит, чтобы рвать на куски стальные листы или жонглировать наполненными водой бочками. И несмотря на жуткий облик, оно вовсе не было мертвым. Солдаты сгруппировались и выставив в сторону жуткого пришельца копья, по большей части трофейные, слаженно отступали к карете. Дебилы. На эти веточки подобная махина снесет и не заметит. После чего просто топчет через чур настоящих людей, а раненные для него вообще пройдут по разряду консервов, которые далеко не уползут. И потом, здесь же я. Монстр наконец утратил интерес к основательно обглоданной добыче и уронил ее на землю, сделав шаг по направлению к нам. Ну и урод. Маленькие глазки практически терялись в буграх щёк и век. Вместо носа уродливый провал, затянутый розовой пленкой с двумя вертикальными щелями. А во рту, кажется, вместо нормальных зубов расположены одни лишь треугольные клыки, как у акулы, да притом в несколько рядов. Бросится или нет? С каким-то даже философским спокойствием спросил неизвестно у кого десятник, раскручивая в руке топор и, кажется, собираясь метнуть его в магического мутанта. Интересно, чем он потом с ним драться будет? Неужто голыми руками? Да он спятил. Хм. Или втихамолку нажрался каких-нибудь специфических грибов для повышения боевого духа и полной атрофии инстинкта самосохранения. Обязательно нападет», — со вздохом констатировал я, припоминая время, проведенное в доме охотника на чудовищ. Одной лишь грубой силой с подобным врагом управиться будет себе дороже. А на свои собственные жалкие потуги в искусстве волшебства и надежды-то нет. Именно надо зайцев останавливать или лучших имичков. Придется опять полагаться на помощь живого артефакта. Надеюсь, он согласится удовольствоваться измененной стихийной аномалией плотью. По отношению к стоящей передо мной твари с окровавленными лапами и пастью Полученные еще в детстве моральные запреты не подействуют. Мозги знают, что это, пускай бывший, но человек. Однако осознавать сей простой факт отказываются. И потому, даже если хищный верзило будет сожран слившимся с телом паразитом симбиотом, то совесть терзать не будет. Такие существа крайне агрессивны и не могут спокойно пропустить мимо живую добычу. Даже если вокруг полно свежих трупов, которыми можно легко закусить, и они почти полностью теряют разум, а потому не боятся смерти, даже если видят явное преимущество у противника. Тогда чего он ждет?» Вертящийся в руке четвертёрка топор слился в единый круг, словно лопасти вертолета. Напарника родилась у меня в голове паническая мысль: тут же перерошив вопль и сопровождающейся разворотом на 180 градусов. Большинство магических мутантов одиночки. Исключение те существа, которые и при жизни имели очень развитые социальные навыки, а потому могут кооперироваться с себе подобными даже в таком состоянии. Насекомые, собаки, люди. Невероятно. Но еще две такие туши на фоне которых бегемот смотрится лишь крупным поросёночком. Почти умудрились подкрасться к нам на расстоянии считанных метров. И теперь не оставалось иного выхода, как вступить с ними в ближний бой. Причём желательно делать это первым, пока многокилограммовые твари не ринулись вперед, набирая скорость. Ведь тогда их можно будет остановить лишь прямым попаданием из противотанковой пушки или чем-то подобным. Мы кинулись друг на друга почти одновременно, я и два монстра. Впрочем, возможно, солдаты до того о жуткой смертности и кровожадности щупалец. Время от времени отращиваемый их придворным магом только слышавшие, сомневались, кто из нас большее чудовище. И твари двигались достаточно быстро, пусть и немного неловко, примерно как самые опасные хищники обычных лесов медведи грузные и неуклюжие, но вовсе не медлительные. С обычным человеком в скорости реакции мутанты посостязались бы на равных, но тому, чьими мускулами управлял слившийся с плотью живой артефакт, однозначно проигрывали. Получай. Да. Надо, наверное, сочинить какой-нибудь звучный боевой клич, а то простые слова в подобной ситуации звучат не очень к месту. Впрочем, плохие вокальные данные исполнителя нисколько не помешали на вершую посоха ударить снизу вверх. Вспарывая живот и грудь бывших людей, исковерканных и усиленных дикой магией. Не знаю точно, что за магия заключена в хрустальном шаре, но действует она очень эффективно. Шкуру и мясо чудовища будто ветром сдуло, примерно на сантиметров 10-15 глубины. Проблема лишь в том, Что осталось еще раз в шесть 7 больше. Кишки не спешили вываливаться из ран, а вот лапы твари уже надвигались с боков, в то время как ее зубастая пасть опасно приближалась к шлему. Из своеобразного окружения ушёл перекатом по земле, едва разминувшись с короткими загнутыми когтями. И напоследок. Дав живому артефакту команду выплеснуть в глаза твари накопившиеся у того отходы магического метаболизма, по своему взаимодействию с окружающей средой, сильно напоминающие широко известную в родном фольклоре мертвую воду. Поток мелких, но очень-очень напитанных негативными магическими энергиями капелек сорвался с высунувшегося из лад короткого щупальца. И там, где он коснулся ткани и чудовища, те начали стремительно стареть. Плоть бывшего человека, в общем-то, осталась целой, вот только уже едва ли не мумифицированной. Увы, но мой паразит-симбиот упорно отказывался держать в себе больше, чем один заряд подобного вещества, накапливающегося не быстрее, чем за пару тройку дней. Да и тот стремился сделать очень маленьким Особенно печален этот факт в свете того, что буквально выскользнув из объятия одного монстра, я попал в цепкую хватку другого. Громадная лапа, пожалуй, все еще сравнимая по функциональности с настоящей рукой, сомкнулась вокруг ноги, и металл протестующий заскрежетал, сминаясь под действием жуткой силы чудовища, поднимающего добычу на уровень морды. Вторую его конечность, протянутую к моей голове, Удалось кое-как отбить посохом, развалив кисть на две несимметричные половины. Твой выход. Смысленным вздохом дал отмашку слившемуся со мной живому артефакту. И щупальца, проникшие через открывшиеся в доспехах бойницы, забурились в десятки мест в мясо бывшего человека. А рука моим пришлось впиться в челюсть твари, намеревающиеся сомкнуться где-то в районе груди. На надежность доспехов против нескольких рядов треугольно-острых зубов надежды почему-то было мало. Медленно, но клыки твари сжимались, перебарывая сопротивление с безжалостностью гидравлического пресса. Ну скоро ты там, зло зашипел я прямо в шлем, не беспокоясь о том, что беседу с поселившимся внутри тела объектом может кто-то услышать. Это же человек, пусть и бывший сердцу у него все там же. Данный орган уже съеден. Пришел ответ, содержащий некоторое беспокойство. В настоящее время поглощаемый объект прекращает свое существование. Треугольные зубы уже заскользили по броне, ломаясь, но оставляя после себя отчетливо видимые царапины. А кольчугу, там, где ее прижимала лапа выкидыша магической аномалии, вдавило в ногу так, что кольца теперь, пожалуй, придется доставать из-под кожи. Странно, но никакого особого зловония из пасти, осматривая уже едва ли не изнутри, не чувствовалось, равно как и слюна оттуда водопадом не стекала. Мутант, очевидно, не понимал, что умирает. И, похоже, намеревался оставаться в этом заблуждении достаточно долго, чтобы прервать карьеру одного самонадеянного землянина. Сдуру не сбежавшего в теплые края после того, как его поставили по ошибке на пост придворного мага. Монстр упал резко, словно подрубленное дерево, и позы своей не изменил, даже уже будучи явно бездыханным. Собственно, что он отдал концы, я сообразил лишь когда вывернулся из его пасти и встал на ноги, и наблюдая у противника отсутствие какого-либо желания продолжать борьбу. Вторая тварь лежала рядышком, схватившись за свою морду. Очевидно, омертвение распространилось по ее плоти достаточно далеко, чтобы зацепить мозг, а без него не смог функционировать, даже измененной магией дальше некуда организм. Третий же ходячий кошмар, отвлекавший наше внимание от своих собратьев, обнаружился там же, где и был, с не слишком далеко засевшим в башке топором четвертерка ушедшим туда до половины зазубренного лезвия истыкны другим оружием. Чей-то меч торчал у него из горла, а о судьбе владельца оружия лишний раз гадать не приходилось. Из-под туши высовывались чьи-то ноги, и можно было не сомневаться, будь у парня малейшая надежда, его бы уже попытались оттуда вытащить к тому же, отрядная пародия на настоящего медика. Уже бинтовала воина с залитой кровью головой. А еще четверо или пятеро уцелевших выглядели куда более помятыми, чем ранее. Хорошая драка была, метр. Графон слегка покусанный, но, к сожалению, живой. Подошел ко мне прихрамывая. Как этот бугай принялся на кулаками гвоздить? Жуть. Его бы в сержанты. Тебе Понравилось? Вопрос вслух был задан четвертёрку, видимо, окончательно тронувшемуся умом, а мысленно такое же послание было отправлено слившемуся с телом артефакту. «Измененная плоть содержит крайне малое количество усваиваемых ресурсов. Тотчас же последовал ответ. Рекомендую восполнить потери за счет более приемлемой пищи. Горячка боя, сопровождавшаяся наведённой паразитом симбиотом силой и скоростью, схлынула. Вместе с ней грязь, покрывающая одежду, начала стекаться обратно в свою флягу, а живот скрутило резким спазмом голода, жгучим, как костер, и пробирающим до самой мелкой жилочки. Подобные приступы, впрочем, бывали и более сильными, но достаточно давно. Я уже успел отвыкнуть от подобных неприятных ощущений. Еще немного, и окружающие люди станут казаться аппетитными. И если быстро не раздобыть что-нибудь достаточно питательное, то сознание начнет корежиться, как пластилин у огня, а живой артефакт тем или иным образом заставит найти ему подходящее для употребления живое и разумное блюдо. Внезапно Графон в подробностях пересказывающий, как расправлялись с мутантом, осёкси и потянулся к поясу, на котором впрочем уже не было верного топора. Проследив за его взглядом, я увидел высовывающуюся из кустов морду, отдалённо похожую на собачью, только большую и с гребнем игл, начинавшимся сразу за затылком. Знаешь, похоже, отсюда надо сматываться побыстрее. Других слов при виде монстра пса не нашлось. Если здесь не вся стая, а иначе бы она уже атаковала, то перед нами разведчик. И второй уже побежал за остальной популяцией, чтобы привести ее к сильной и израненной в предыдущих боях, и потому легкодоступной добыче. Рука с посохом сама по себе дернулась в сторону цели. Живой артефакт странно содрогнулся той своей частью, что слилась именно с этим участком тела, и земля вокруг твари проросла в разные стороны целым букетом толстых, но острых, метровых игол с нацепленными на них кусками шкуры. В голову он ткнулся мыслеобраза от симбиота-паразита, извещающий, что магической энергии у нас обоих осталось очень мало. Остался лишь резерв, содержащийся в оружии. Но тот не может быть при необходимости быстро усвоен и использован с той же эффективностью. Нет, ну кто его просил метать боевое заклятие, а? Вот же тупая штуковина. Ваше приказание будет исполнено, заверил десятник, уже разворачиваясь к подчиненным. Пожалуй, для одного дня того, что мы уже пережили, вполне достаточно.